— отвечал Едыгей. — В Саразеках ему приволи. Чего ему еще надо? Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едыгей видел впервые. То был зим, лучший автомобиль 50-х годов. — Это мой коронар, — пошутил Елизаров. — Садись, Едыгей, — говорил он, открывая ему переднюю дверцу. — Поедем. «А кто же поведет машину?» — спросил Едыгей. «Сам», — сказал Елизаров, садясь за руль. «На старости лет отважился, как видишь. тем мы хуже американцев?» Елизаров уверенно завел мотор и, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя. «Вот ты прибыл, стало быть. Выкладывай сразу, надолго ли...»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 «А я рад, что ты попал как раз в эту пору», — ответил Елизаров. «Лучшей Алматы быть не может. Зимой тоже красиво, но сейчас душа поет». «Значит, настроение хорошее», — порадовался Идыгей за Елизарова. Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнил, хмурясь и снова разбежались в улыбке морщины от глаз. «Это весна особая, Едыгей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают».